«Утро пятого дня беды» «Очень хочу пнуть того, кто меня тормошит» «Из-за мешка получается нелепо» «Тормошащий хихикает и увещевает меня, что я таки всех подниму» «А этого делать не стоит» «Неправильно поймут» «Николаич, ранняя пташка» «Разлепляю веки» «Вию хорошо было, у него этой тяжелой работой занималась куча помогателей» А я все сам да сам. Николаич уже одет и собран. Приходится и мне подтягиваться. Натягиваю штаны, рубашку. Дрыхнем мы по-барски в белье. Благо конвертов вкладышей в мешок у Николаича оказался немалый запас. Пытаюсь выведать, что с Лу... Оказывается, прибыли два катера из Кронштадта. Званцев сообщил, что для нас есть груз, и он уже нас ждет. Потребно два человека. Из них один командира другой доктор. Для приемки. Ну, за подарками-то я всегда готов. Подхватываемся и двигаем. Из зала на первом этаже высовывается уже одетая и причесанная Дарья. Предлагает выпить кофе. Пахнет вкусно, но сначала подарки. Когда она, интересно, спит? Как особо женского пола она устроилась в маленькой комнатке за складом. В тюрьму ей идти не захотелось. хотя жены Николаевича и Ильяса отзывались о тюрьме как о самом безопасном месте в Петропавловке. Днем они приходят сюда, а на ночь возвращаются в тюрьму. Какой-то боливийский порядок, правда. Званцев нетерпеливо вышагивает между двух баулов, стоящих на берегу у пристани. Один какой-то прорезиненный, другой опять же здоровучая китайская сумка для челноков. В виде сюрприза перед сумками, опираясь на сошки, стоит залихватского вида ручной пулемет. Очень знакомый, но сходу не припомнить. «Ого! РПД!» — восклицает Николаич, мне становится немного стыдно. «Ну, разумеется, РПД, только без банки снизу». В руках такую штуковину мне держать не доводилось, но слыхал много хорошего, и вид у нее характерный. «Точно так. Как насчет угостить кофе?» «А на катерах не угостили?» «Угощали». но кофе у них плоховатый, а у вас лучше. Тогда приглашаем. Да тащить поможете? чего не помочь? Тащите недалеко, но взапрел, хоть Николаич и помогал. Его мешок куда легче, чем моя сума. Расположившись на складе, с удовольствием пьем кофе. Дарья Ивановна не поскупилась, и кофе действительно будет нас окончательно. Званцев, судя по мешкам под глазами, вообще не спал. Не мудрено. Залезаем в подарочные мешки. У меня почти вся сумка пластиковые баночки с витаминами. В основном аэровид. Хороший комплекс, только вот по сроку годности почти на излете. Ничего, вполне успеем употребить. Весна время паршивое, у всех авитаминоз, потому ползают как осенние мухи. Как минимум постоянному составу раздать. Надо еще пересчитать сколько получается, может и на беженцев хватит. Не отходя от мешка, вручают три баночки присутствующим. Вежливо берут. После коротенькой лекции о весеннем авитаминозе пробуждается некоторый интерес. Задолбаюсь я так всех уговаривать. Впрочем, народ у нас такой. К своему здоровью относятся наплевательски. Вот курить по пачке в день это гораздо, а витаминки лопать как-то скучно. Потом зато требуют от лекаря, чтобы он в одночасье вернул молодости здоровья Кроме витаминов, еще треть сумки аккурат то, что ходово идет в медпункте. Со сроками там вообще беда, это уже списанное, ну да мы тут не гордые. Если это не фальсификат, а такого последнее время на рынке была пятая часть, то еще действует. Ну а если не действует, то эффект плацебо никто не отменял. На дне неожиданный презентик, две пилы. Одна для ампутации конечностей, другая гибкая для черепных костей. И для проделывания компрессионных отверстий при кровоизлияниях в голову. Таких древних коловоротов я в жизни не видал. Тут же записка от Валентины. Пишет, что по ее мнению, идея о превентивной ампутации разумна. Потому коллеги скинулись инструментарием. Инструменты для работы с черепными костями в связи с тем, что в весеннее время учащается поражаемость инфарктами и инсультами. Но это-то понятно. При инсульте и спасает. В Питере такое было заметно, когда в определенные дни вдруг валом валились инсультники и инфарктники. Что и грустно и смешно. Были подскоки такового в дни, когда девушки массово переходили на летнюю одежду. Им виштели сами хвастаться обнаженными, а у мужичков кровеносная система не выдерживает вида открытых ляжек и сисек в декольте. А, вот они чего аспирина накидали. Как профилактика тромбозов. Ясненько. Ну что ж, славно, надо будет выгрузить половину для медпункта. К слову, надо бы там и стерилизатор поставить, и этот инструментарий продезинфицировать, на всякий случай. Жалко, что забыл, все уже надо освежить в памяти. А что у Николаича? николаевич сурово копается в бездонном мешке и вытягивает разные предметы, складывая их кучками, рядами и горками. Званцев, как дремлющий кот, потягивает, не торопясь, третью чашку кофе, Ей-ей, Дарья Ивановна витрину раскулачила. Чашка-то с видами Петропавловки. Но я уверен, что хитрые КАП-3 успевает оценить и нашу мимику, и телодвижения и обстановку не только в зале, но и метров на пятьдесят вокруг, вверх и даже вниз. Я вижу банки магазинов КРПД, всего числом четыре. Пулеметные черненькие ленты внутри хвостики торчат. Рядом в навалку штабельками три разного вида картонно-металлические цилиндры, явно сигнальные ракеты. доводилось такими бухать три непонятного вида металлических цилиндрических детали. 6 пистолетов пм с запасными обоймами с красно-коричневыми щечками на рукоятях 6 старинного вида индивидуальных раций коробки с патронами к пм куча каких-то невнятного вида тряпок с лямками пара десятков железных магазинов КК. какие-то коробочки а это что за цилиндрики не утерпев задаю идиотский вопрос «ПБС. Прибор бесшумной стрельбы для АК», — отвечает Званцев. «А ПМы зачем?» «Пригодятся», — бурчит Николаевич, разбираясь с разнокалиберными коробочками. К слову, эти ПМы — производство 1965-1969 года, между прочим. И что это означает? То, что до начала 70-х годов ПМ выполнялся очень качественно, с ресурсом 50 тысяч выстрелов, после качества снизилось. А с 80-х уже паршивое качество стало. Эти пистолеты из крепышей. Между прочим, они уже сняты с консервации. Учитывая обстановку, Змеев организовал пункт расконсервирования. Получается так, что мы запаримся из этих пистолетов стрелять. Ага, именно так. А это что за ракеты? С краю РПСП-40, 40, 40 миллиметровый реактивный сигнальный патрон красного огня. Он действительно с парашютом, стрелять лучше с упора. Единственная проблема при длительном хранении может давать сбои при запуске в виде отклонения от запланированной траектории, потому слегка надо обколотить его перед пуском. У них же срок годности уже вышел, и тем не менее они в рабочем состоянии. Раньше делали вещи прочные и качественные. Это разгрузки? Странные какие-то. Да, лифчики. странное ну, просто самодельное На первое время сгодятся. Рассчитаны на четыре магазина АККМ, сбоку открытая кобура под ПМ, карман под ИПП, карман под ракету и карман для всякой мере Примерьте пока. Примеряю лифчик. Крест-накрест лямки на плечи, какая-то подвязка на поясе. Материал брезент вроде. Сшито все грубовато, но прочно. Ощущение дурацкое, словно надел передник. Николаич протягивает ПМ, обойму к нему и пару коробочек с патронами. — Так у меня же вроде ТТ есть. — Из ТТ доводилось стрелять? — Пока нет. — А из ПМ? — Из него стрелял. — Вот и держите. Получается так, что ПМ тут как бы не у всех. А это выходит как знак отличия. Вот пусть у вас и будет. Еще один, овчинникову отнесите. Как презент от разведки с медициной. — А насчет остальных какие виды? Один себе. Мне он лучше по руке, чем ТТ. Остальные под ноготь пусть пока полежат. У меня медсестра его просила, вроде как умеет пользоваться. Это та, которая там спит в медпункте? Сегодня ее с собой берете? Ну, она вроде как самая боевая. Получается так, раз боевая и с нами пойдет, то лучше, чтобы знакомое оружие у нее было, а то засандалит кому из нас в спину. николаевич выбирает еще пару ПМов с соответствующим гарниром. Потом выдает мне ракету из средней кучки. Патрон сигнальной ночного и дневного действия. Принцип действия у них тот же, что у ракет. Патрон приводится в действие выдергиванием запального шнура. Только необходимо помнить, расположение пускового шнура в сигнальном патроне противоположно, не как у ракеты. То есть сигнал срабатывает в ту же сторону, куда дергается шнур. Если об этом забыть и выдернуть шнур не от себя, а по ракетной привычке к себе, можно сильно обсмолить руки. «Хорошо, запомню. Тут только огонь?» «А почитать инструкцию?» «С одной стороны фальшфайр, с другой цветной дым. А из корпуса после использования хорошо делать салонку на выезд. С одной стороны соль засыпаешь, с другой перец». «Ну, нифига себе». «Ага, вот так вот». «А в третьей кучке что?» «Ракета сигнала бедствия парашютная шлюпочная РБ-40Ш. Но ее только на открытой местности использовать». Звездочка белого огня, но надолго. В темное время и как подсветка годится. И видна издалека. Ясненько. Кстати, Дарья Ивановна, у нас есть подсолнечное масло? Или другое растительное? Конечно. И оливковое есть, и подсолнечное, и рапсовое. А что вы хотели? Неплохо бы всей нашей компании в день по столовой ложке употреблять. Того же оливкового, например. Чтобы витамины усваивались, да? И это тоже. Но в первую очередь, как бы это выразиться поделикатнее, вы имеете в виду от запоров и для нормализации пищеварения, да? Точно. Разумеется, если не будут сопротивляться, то совершенно без вопросов. Получается так, что ложка масла в день и... Э, пастут давить не надо? Да, только масло должно быть растительным. Тогда ясно, не откажутся. Тогда я сейчас в медпункт и к Овчинникову. Операция когда начинается? Сразу после утреннего совещания. Без завтрака? Потом позавтракаем. Голодные злее будем. Но вы же можете позавтракать до операции, да? Думаю, что не стоит. Мне кажется, что больше опасность получить пулю от кого, чем нарваться на зомби. Холодно сегодня. Набиваю сумму для медпункта. Неожиданно нахожу еще пакет. Зажимы. Набор кривых хирургических игл и к ним кетгут и шелк. Неплохо. Очень неплохо. О, и спирт есть. Странно, что сразу не заметил. Навьючившись, вылезаю на площадь. Мокрый ветер с наслаждением залепляет мне физиономию здоровенными хлопьями снега. Весна на дворе. Надежда Николаевна, медсестра с ТТ на боку, уже выслушивает какую-то женщину. Судя по спокойным лицам разговор либо за жизнь, Либо о каком-нибудь пустяке, который сам по себе не что иное, как повод просто излить душу слушающему тебя человеку. Например, той же медсестре. Мое появление с сумкой нарушает идиллию. Пациентка прощается, и мы переходим к делу. Информацию о том, что она сегодня участвует в определенно боевом мероприятии, медсестра воспринимает совершенно спокойно, только спрашивает, когда быть готовой. ПМ вызывает у нее неподдельную радость. А так, и не стрелявший ТТ она просит оставить ей. Та медсестричка, что живет в кавальере, тоже на надежду глядя попросила оружие. Говорит, стреляла раньше, а если что, так муж научит. Он из службы безопасности заповедника, а сейчас в гарнизоне. Даю согласие, потому как у меня на эту надежду расчет как на старшую медсестру. Надо только глянуть, как она сегодня будет себя вести. Выгружаю на стол принесенное добро. Она на полном автомате тут же начинает пересчитывать и готовит ведомость. Работает привычно и ловко. Определенно не просто медсестрой была, хотя достаточно молодая вроде. Останавливаю ее, прошу вызвать на себя подмену и готовиться к десантной деятельности. Подменщицу прошу сориентировать на то, что ей надо будет выдать витамины по командам. Овчинников уже на месте. Похоже, я вперся на какое-то совещание с артмузейскими. приветствую отставников и вручают от лица медслужбы и разведки ПМ обоймы и патроны, когда этого медсестре. Получаю спасибо от лица службы и двигаю обратно. Похоже, что только-только успею собраться. Наши уже готовятся к выходу, набивают рожки, подгоняют эти нелепые лифчики и упаковывают в них всякое полезное добро. Снайперу уже, как я вижу, возятся сока, и на концах стволов приделаны глушители ПБС, Остальные, какие я, с ППСами. николаевич почему-то для себя выбрал ППШ, копается, снаряжает диск. Пара снаряженных уже лежит рядом. Замечаю, что Дима Опер остался с ТТ. Видно, на ПМ и Николаич и впрямь лапу наложил. Настроение у всех слегка взвинченное. Оно, конечно, и не бой в полном смысле этого слова, но если попрут на нас все покойники, толпящиеся на Невском и Дворцовой, солоно нам придется». Крутящийся тут же Демидов великий набиватель, как его вчера нарекли за подвиги по снаряжению Рожков, конючит, чтобы ему дали какой-нибудь ствол. Но Николаич суров. Дело ему найдется, а вот оружие он получит только после обучения. Сегодня Андрей как раз и начнет это, после работы и отдыха. Просматриваю сумку свою, добавляю зажимы, рассматриваю пилу для ампутации, но не беру ее с собой. Не готов. Пока не готов. Проверяю еще раз снаряжение, рожки, обоймы к пистолету. Вроде все взял. Остальные тоже собрались. «Двинули!» — командует николаевич «На мокром заборе ворона усралась!» «Погода же раз, два, три, пять!» — моментально комментирует известным стихом сегодняшней осадки, попавшей ему в физиономию Владимир. Остальные молча соглашаются. Мы с Николаевичем двигаем к гауптвахте, остальные тащатся на лед. Там уже идет посадка на катера, заодно будет доп. инструктаж от мариманов. Чертов званцев так и не дал патронов ККБ, и снайперы пошли пустые. По словам КАП-3, патроны они получат на катерах. Часть мариманов тоже с такими же автоматами. В помещении штаба крепости нервозность висит в воздухе. Проходящим тут же раздают неплохо застряпанные схемки операции причем уже заламинированные. Отлично. Сразу видно, что где и кто куда. Овчинников просит всех очень кратко. Ну, раз кратко, то сообщаю, что медпункт заработал в практически круглосуточном режиме, поступили витамины, и потому прошу ночслужб забрать для своих служивых соответственное количество, потому как весна у всех и так авитаминоз, и цинганам ни к чему. Николаевич докладает, что вчера в Кронштадте апробирован новый метод упокоения зомби, Катались, дескать, как ахилл, волочащий за колесницей Гектора. Вот зомби и набежали. Всего отстреляли 5889 зомби. Пал Ильич тоже коротенько сообщает, что вчера оставалось в крепости 2756 человек, пришло за день уже по льду 336, вывезено в Кронштадт 222, всего сейчас в крепости 2870 человек, вопрос питания не так остро стоит. в связи с чем решено эвакуировать людей с летучего голландца. Там уже пришли зомби, и пару из них пришлось при эвакуации застрелить. Встает другой вопрос. Люди приходят как к тещи на блины, без ничего. Потребуется искать одежду. Майор Ночвор. Пулемет Горюнова показал себя в стрельбе нормально. Начинается реставрация четырех ручных пулеметов. Горюнов передан гарнизону. У Михайлова умерло 19 в карантине, Новых туда направлено 33. Была пьяная драка ночью. Зачинщиков выкинули за ворота, тут же протрезвели. Сегодня отправлены мести территорию. Суров Михайлов, суров. Начарт сообщил, что в гарнизоне все без изменений. Группа в десант выделена и проинструктирована. Новый пулемет поставлен на Зотов-Бастион. В связи с проведением десантной операции отчет о неудачной зачистке зоопарка вместе с выводами будет представлен завтра. Потери – два человека. Замком по морде информировала данных разведки. По его словам, зомби с Сенатской площади оттянулись к Исаакиевскому собору, и там на Сенатской сейчас считанные единицы. Потому он предлагает во изменение первоначального плана высадку произвести тихо, без шумовых и световых эффектов прямо по Петровскому спуску, и по плану номер два высадить сначала группы именно там, с целью максимально быстрого возведения заграждения, прикрывающего и Петровский спуск. При этом заграждение будет поставлено гораздо быстрее, и более опасная работа на ограждении дворцовой пристани будет уже проводиться большими силами, что повысит результативность. Сапер Алексей Сергеевич согласен с предложением. Если есть возможность получить дополнительную пристань, тем лучше. Заграждение с 38 метров придется тянуть всего на 23 метра дальше, а выгода прямая. Материалов с запасом, так что двойной бригадой, сделают быстрее, чем одиночные изначальные 38 метров. Комендант минуту думает и соглашается на переведение плана к номеру два. То есть мы не высаживаемся одновременно и широким фронтом, а сначала укрепляем западный участок, потом двигаемся по набережной и общими усилиями ставим восточный дворцовый. Эффектов световых, правда, все равно не избежать, но зато если что будет сэкономлено, останется в крепости. И смотрит на Званцева. Тот согласно кивает. «Тогда по коням!» То есть по корыцам. Вот выдали ламинированные схемы. Даже не подтереться. Ну да ладно. Выкатываемся на лед. Нас ждут хивусы и их катер от МЧС. Грузимся вместе с мужиками из гарнизона. Ильяса и Андрея не видно. Оказывается, они вместе с мариманами, теми, что САКБ уже на месте, и отстреливают зомби вместе месте высадки. Нас предупреждают о нежелательности стрельбы по окнам жилых домов и школы, и особенно о том, что нельзя стрелять по воротам западной арки Адмиралтейства, там уже скопились курсанты. Перед нами должны высадиться моряки из группы «Сенат», но на их катерах сейчас развлекаются снайперы, а те катера, что свободны, не смогут подойти к пристани, у них осадка больше. Николаевич неожиданно усмехается и мне на ухо шепчет, «Не расслабляйтесь, доктор, но я давно заметил, если в начале операции бардак, то дальше идет нормально». А если вначале все по часам, кончается бардаком. Ну, бардак — вообще-то самоокупаемое учреждение, приносящее доход, где четкое руководство, все получают удовольствие и с радостью его посещают. На мой взгляд, лучше в этом случае использовать термин «бедлам». николаевич пару секунд на меня смотрит, потом говорит, если с такой точки зрения смотреть, то получается так. Пусть будет «бедлам». А медсестра уже в хивусе. Маленькая флотилия проскакивает под разведенным дворцовым мостом. Замечаю, что стоявшие на лестнице, ведущие в силовое отделение зомби, уже лежат мешками на ступеньках и на площадке. Проскочив вдоль Адмиралтейской набережной, видим оба катера, почти неподвижно стоящих напротив Петровской пристани. Вблизи заметно, что на каждом по четыре мужика с бесшумными АКБ. Узнаю Андрея, а Ильяса что-то не вижу. Когда проходим рядом, слышны только легкие хлопки. и лязг механизма автомата. Хивусы не без пристают к гранитному спуску. Выходим проще, чем из трамвая. Приходится пригибаться, потому что снайперы еще стреляют. Но через несколько секунд буквально Николаевич командует «Пошли!», а катера сдвигаются в сторону Дворцового моста. «Ну вот мы и на Адмиралтейской набережной. Ни одного неупокоенного не видим». Набережная метров на двести пустынна. На ней много машин, некоторые перевернуты, те, которые я вижу, мятые, сбитыми фарами и фонарями. Уже привычные куча тряпья из которых торчат бледные кисти руки, нелепо яркие кроссовки или темные башмаки, или женские сапожки лежат, но весьма не густо. Странно, но почему-то у мертвецов редко видны лица, а вот какие-нибудь кислотные кроссовки заметны сразу. Володя засекает одинокого зомби, неподвижно стоящего у павильончика на набережной. Держим его под прицелом, но пока не хотим шуметь. За спиной на набережной раздается какое-то шмяканье, а потом длинный скрежет. Оглядываюсь. три сказ баржи изволили пришвартоваться. На баржу навалена груза метра на три в высоту, как ни потопло неясно. Вторым рядом к буксиру, прижав его плотнее к пристани, встал катер с моряками, и они ловко перебегают с катера на буксир, с буксира на пристань. Тут же начинают таскать странно знакомые квадраты и прямоугольники. Это же строительные леса, точно! Продвигаемся первой тройкой к остальные на месте с медпунктом. Последним с катера спускается седой сапер. Катер тут же отваливает в сторону и уходит к Петропавловке, а его место занимает другой. Николаич Сергеем и Димой Опером перебегают к воротам марки Туда же кидаются и несколько моряков. Ворота начинают открываться. Надеюсь, у курсантов хватит терпения не выкатывать толпой? Терпения им не хватило. Выбегает черным горохом человек 40 Наша тройка тут же теряется в этом потоке. Ну и шумят, конечно. Правда, пары минут восторга им хватает, и они дружно начинают таскать груз с баржи и буксира. Прибывающий катер сгружает еще мариманов. На нем же прибывает Званцев, и ему удается худобедно урегулировать процесс. Несколько моряков с ППШ встают жидкой цепью лицом к Сенатской площади. Мы цепочкой перекрываем набережную с другой стороны этой арки. Вовка наконец-то добирается до мертвяка у павильона. Больше пока целей не видно. Возможно, это потому, что снег валит уже даже не хлопьями, а пластами. Народу все прибывает и прибывает. У курсантов, оказывается, с десяток АК-74, и теперь они под нашим прикрытием набивают рожки из снятых с последнего катера цинков. николаевич пообещал им, что утопит любого, кто начнет по льбу без приказа. Хотели, видно, ответить, но сдержались. Прямо у нас на глазах лихо лепят конструкцию. Это действительно строительные леса? Их сейчас собирают на высоту почти двух этажей. Сначала получалось не так, чтоб хорошо. Потом, наконец, прибыли непосредственно саперы, и непродуктивный морской энтузиазм сменился четкой сборкой. Со стороны Сенатской площади каркас лесов прикрывают щитами из рифленого железа. Получается довольно изящно, разве что парусность большая. Как бы не сдул эту стену, вон как щиты качает. Но сапер свое дело знает, и когда вскоре стенка ставится сплошняком, стоит она прочно, не болтаясь на ветру. Замечаю расчалки и то, что похоже и к асфальту леса прикрепили. В общем, быстро, изящно, красиво. Цепочка стрелков перебирается на помост сверху лесов, над внешними щитами они торчат по плечи. Последние щиты почему-то не крепят. А, понятно. С баржи начинают таскать колючую проволоку. Егоза, кажется, ее называют. Довольно шустро протягивают три ряда перед стенкой. Потом все забираются внутрь и задвигают щиты. Закрепляют. Вроде все в порядке. К нам добираются Ильяс и Андрей. Ильяс шипит и чертыхается на пяти, по-моему, языках. Во всяком случае получается цветисто, но совершенно непонятно. Словно соловей поет. Андрей, как всегда невозмутимо, тащит в руках почти полный цинк патронов. Садятся рядом. Демидов тут же начинает набивку магазинов патронами, в которых есть что-то странное. Так-то они обычные медно-красные с красным лаковым пояском, герметизирующим пулю в гильзе. Но вот носик пули раскрашен незнакомо. Двухцветно. Черный нос и ниже зелено-синяя полоска. Это что, ККБ? Они самые, 7,62 УС. А чего Ильяс бесится? а ему в спину со всей дури рамы от лесов долбанули, когда мы через баржу пробирались. Тогда понятно. Готовы? Еще нет. Сейчас магазины набьем. Подходит Званцев, и с ним пара офицеров того же ранга. Один предлагает быстро продвинуться к восточной арке. Похоже, что Званцев собирается остужать пыл выбравшихся наконец из засады товарищей старым анекдотом про быка, который медленно-медленно спустится с холма, но передумывает. Смотрит на них внимательно и говорит, «Основная задача поставить без потерь заграждение к дворцовой пристани. А быстро только кошки родятся. Сейчас флотские снайперы начнут продвигаться по набережной, разведка почистит все в жилом квартале. И без свалки. Ребята насиделись. Мы их тогда сейчас отправим чистить помещение внутри Адмиралтейства. Там есть еще мертвецы. Ни в коем разе. Точно будут потери. Так что же нам, сидеть опять сложа руки?» «Пока да. И уймите, ребята, то что-то развеселились. Операция еще не закончилась». «Есть, товарищ начальник». Моряки с бесшумками выстраиваются в шеренгу. Сзади них Михайловские подпирают. На нашу артель выпадает задача пройти внутрь квартала, зачистив Черноморский, Керченский и Азовский переулки. Тяжелое место. Дворы, закутки. Какие-то сараюшки, построенные еще при Меншикове, наверное. Зомби тут немного оказалось, до сотни. Да и медленные они были. Один меня пуганул сильно. Я не думал, что куча мусора, занесенная снегом, скрывает в себе и сидящего человека. Засек, когда он стал шевелиться и протянул руки. Сгоряча забабахал четыре патрона туда, где должна была быть голова. Попал, вероятно, потому как руки безвольно упали вниз, и кучка мусора как-то смякла. Одновременно с нами двигались и мариманы. чуть-чуть отставая, чтобы не вылезти под пули наших бесшумников. Один раз у них вспыхнула заполошная пальба очередями из ППС, но медика никто не звал, так что подумали, что все в порядке. Николаевич корректировал наше движение внутри квартала с движением группы по набережной по той самой допотопной рации, что сегодня нам привезли из Кронштадта. Получалось вполне нормально, правда и расстояние было всего ничего. Людей в окнах видели пару раз, Тетка открыла окно и просила выпустить их. На лестнице стоят эти. Велели потерпеть. Зачистка домов пока не в наших задачах. Предупредили о том, что выходим на набережную. Аккуратно вышли. Мариманы странно себя ведут. То и дело встают на коленки и смотрят под стоящие машины. Спросили их, в чем дело. Оказывается, зомби прячутся под машинами от снега, что ли? Один такой и уцапал за портки центрального снайпера. Тот так взвизгнул от неожиданности, что теперь ему это долго будут вспоминать. Шарахнулся в сторону, выдернув мертвяка из-под машины, как морковку с грядки. Тут-то Михайловские и оттянулись. Эту пальбу мы и слышали. Удивительно, но, несмотря на все рикошеты, никого живого не зацепило. Интересно выходит, зомби стали прятаться и маскироваться? Прошу показать этого ловкача. Отходим чуток назад. Николаич тут же, да и Дмитрий, пошел. Из-под помятой десятки торчит по пояс грязнючий труп. Автоматчики влепили в него не менее полсотни пуль. Примерившись тяну его из-под машины, выбрав для тяги более-менее чистый кусок рукава, не без натуги вылезает полностью. «Бампер-перелом!» — заявляет Дмитрий. Да, у мужичка перебиты голени. В типовом месте. Именно так обычно ломает ноги пешеходу, наскочивший но на него автомобиль. Ноги вместе перелома изогнуты под углом, и ступни в носках вывернуты. Значит, мужика сбили, и поэтому он оказался под машиной. Или все же сам залез? Есть о чем подумать. И тот в куче мусора случайно или прятался? Несколько лет назад в Купчино в подземном переходе к метро «Так бомж помер», — говорит Саша. В первый же день с него куртку сняли. А потом как-то вокруг него складывался мусор. Когда через неделю его наконец увезли из кучи мусора, только носки ботинок торчали. Да врёшь не Честное слово, неделю лежал, и народ утром на работу, вечером с работы, и все мимо него. Там нюанс такой, метрополитен и железная дорога никак не могли разобраться, чей это кусок тоннеля. Ну, ясно одно. Глаз востро держать надо вместе с ухом. Пум И лучше руками не трогать. Я с собой веревку взял, так что если понадобится кого тягать неприятного, то лучше веревкой. Вот ведь. Я же видел, как Николаич куски резал от бухты, когда блокировал ворота и всякие двери. А я лапами, хоть и в перчатках. А этот от чего без башмаков? Приглянулись кому? Осведомляется Саша. Скорее слетели, когда его сбили. При ударе машины со скоростью за 60 ботинки почти всегда слетают. И сапоги. Это Дмитрий. Серьезно? Совершенно. Есть о чем подумать. Но сейчас самое, пожалуй, сложное — надо ставить забор в самые гущие автомобильные пробки. В день общего исхода тут рвущиеся в разных направлениях автомобили собрались в кучу. Не будь тут зомби, водители бы в конце концов разобрались бы. но вылезший из машины становился мишенью и, судя по всему, добавлялся в кучу мертвяков, окончательно запиравших любую попытку рассосать эту пробку. В нескольких машинах до пробки уже попадались зомби. раненные раньше доплывали уже в салонах. Здесь же вполне могут быть и живые, так что надо смотреть. Выковыриваю из кармана пачку патронов к ПМ. После того, как я отстрелялся по куче мусора, сразу поставил полную обойму. А вот потраченные патроны не восполнил. Запихиваю кургузы и толстоголовые патрончики в обойму. Примеряюсь, чтобы если что выдернуть пм из Кабура, но на изготовку беру уже ППС. Если пойдет стрельба, то тут он лучше будет. Стоявшие мертвяки уже аккуратно отщелканы из бесшумок. Но вот что под машинами что в машинах совершенно не ясно. Сбиты машины тесно. Их тут сотни три. Причем и на лестнице пристани несколько штук. И на площадке перед львами и пристанью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 Толпа идет, а заграждения, как такового, еще и в половину нет. Да и выглядит оно хлипко, куда хуже того, которое встало у Сенатской площади. Здесь это жидковатый заборчик без стрелкового помоста и высотой метра три. Глянув на Дворцовый мост, вижу бегущих по свалившимся в кучу машинам двух людей. Зомби? Нет, скорее живые. Точно живые. Откуда ж они вылезли? Кроме как из силового отделения, неоткуда им было взяться.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 Все-таки основная масса мертвой толпы глазеет на представление. По машинам к нам лезут немногие, но их десятки. Кучка моряков, тесно сгрудившись, двигается ко мне, переваливаясь постоящим стоящим вплотную машинам, как гусеница многоногая. Вроде они что-то волокут. Следом поспешает еще одна поменьше. Двое с дворцового моста добегают до сапера, ставящих забор с другой стороны, от львов. Причем у них получается прочно. Они используют как опору постаменты скульптур. Один из сапёров стоит на льве и отчаянно колотит молотком. Видимо, двоих отослали ко мне. Практически вместе с первой кучкой моряков они добираются до меня. Отправляю их к Званцеву. Женщину с ребёнком нашли в машине. Живые ещё. Там много людей в машинах, но все мёртвые, а эти живые. У вас в Адмиралтействе найдётся тёплая комната и тёплое питьё? Найдётся. Бегом туда потащили. Надежда Николаевна, вы тоже с нами. Званцев Николаевич. «Медпункт будет в Адмиралтействе, пришлю курсанта для связи». Ребята также же гусеницей пыхтя волокут свой груз. Мелькает истине бледное лицо, красно-синяя куртка. «Точно живая?» «Точно!» «На глаза смотрите!» «Да знаем! Уф, знаем!» Быстро вспоминаю, что надо делать. Тетка явно замерзла за это время, что сидела тут в машине. Обезводилась, конечно. Надо отогревать. «Скорее вспомнить, что надо делать!» Что мы делали в такой же ситуации тогда, зимой 2003 года? На рысях проскакиваем в ворота, тут уже тащить проще. Не успеваю запомнить, куда нас ведут, какое-то впечатление, что хозблок. По дороге успеваю отправить ближнего ко мне курсанта, шустрый такой и трогательно лопоухий, за теплым сладким чаем или компотом или другим теплым, а не горячим питьем, и чтоб тряпок принес, валенки, если есть, меховые рукавицы или перчатки, Когда он убегает, понимаю, что все кучи он не притащит. Посылаю второго в помощь. Комнатушка полутемная, висят шинели. То ли коптерка, то ли сушилка, но тепло, очень здорово. Прошу притартать матрасы, если есть. Оказывается, есть, совсем рядом. Двое еще побежали. Тетка при ближайшем рассмотрении оказывается лет под тридцать. Симпатичная окрашенная блондинка, вместе с ней синишка лет пяти-шести. Так, первым делом раздеть до гола обоих.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 Смотрят оба бессмысленно, но в сознании. Значит, надо орать и громко. Тогда понимают. «Как зовут сына?» «Я Рита». Ну, прям как в старом анекдоте про мальчика-тормоза. Но раз контактно, уже лучше. Гораздо лучше. Что еще радует, когда стягиваем джинсы с мальчишки и джинсы с Риты? Нет, ну кроме этой дерюги и одежды нет другой. Дались всем джинсы, черт дери эту одежонку! В России крестьяне такое носили только летом, когда было жарко, а тут и зимой, и весной. Помню, как приятели немцы охренели, когда увидели в этнографическом музее на наших крестьянах 1880 года джинсовую одежду. Только вот молний не было и лейблов, а грубо тканина, покрашенная синей кубовой краской, как у нас называли индиго, привычно была причем именно для самых бедных, кто побогаче брезговал уже. А тут, нате, неслыханное изобретение Левиса, Рабочая одежда для грузчиков и рудокопов. Все как с ума посходили. Но не полезно ее носить, черт возьми. Так вот видно, что не мочились они в штаны. Значит, до последнего времени в разумении были. Не так все плохо. Вытряхиваем Риту из кофточки, лифчика, колготки к фигам. Груди у Риты с тонкими шрамиками снизу. Силикона зачем-то себе навставляла. И фигура, как нынче принято сухощавая, очевидно сгонялась с себя жирок нещадно.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 и они довольно шустро скидают в себя свою казенную амуницию. Только я прикидываю, как обмотать конечности пострадавшим теми же шинелями, как прибегает тот лопоухий. Он тащит три почему-то валенка, здоровенные чайники, кучу тряпок. Потом оказывается, что это какие-то драные простыни. Теперь надо временно законсервировать холодную кровь в коже и клетчатке конечностей и отогревать голову и туловище. Старый закон — греть с центра.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 Так, ноги в валенках, хорошо. Теперь обмотать простынкой руки и можно поить. Чайник оказывается горячим. Сильно горячим. А тогда мы вот так. Обматываю чайник оставшийся не при делах простыней, так, чтобы не жёгся, и, проверив его рукой, не жжётся. Гошь в дело. Прикладываю это всё к затылку и шее Риты. Волосы у неё короткие, под мальчика, так что греть должно хорошо. А я слышал, что растирать надо всё тело. говорит Лопоухий. Не при второй степени. Вот если бы у них была бы гусиная кожа, стучали бы зубы и они были бы эйфоричны, или во всяком случае на вопросы бы отвечали, тогда да, растерли в теплую ванну и вскоре все в порядке. А у этих, как я вижу, вторая степень. Самая охлажденная кровь у них как раз в коже. Начнем растирать, погоним эту холодную кровь в мозге к внутренним органам, получим двойной убыток. Охладим мозг и органы еще сильнее, а кожу разогреем. А чем плохо кожу-то разогреть? Лень, подмени меня. Я сам замерз, такая снегурочка, понимаешь? Как снежную бабу обнимаю. Это тот, который Рит у собой греет, шутит. но ну и впрямь видно, что замерз. Меняются. Я все еще грею Рите затылок и шею чайником, проверяя, не жгется ли он. Надежда гладит ладошками мальчишку по голове. Кожу плохо разогревать, потому что сейчас охлажденная ткани и та же кожа. Словно бы спят и потребляют кислорода самую малость. не так, как в норме. Кровообращение холодом тоже угнетено, потому поступает кислорода мало. А его и нужно мало, в итоге ткани живы. Разогреем верхние слои кожи растиранием, ткани потребуют нормального количества кислорода, а нежележащие слои-то еще холодные, кровообращение-то никакое. В итоге у разогретых сверху тканей начинается кислородное голодание и в итоге начнут гибнуть. Нам это надо? Все это время периодически проверяю пульс. Пока ничего нового. Ну чуток, разве почаще? Вижу, что Надежда делает тоже Молодец. Парни меняются еще раз. Пробую чайник. Вроде бы уже можно поить. Проверяю сам, что в чайнике. Там сладкий чай. Даже не так. Там сладкий чай. Очень сладкий. Рита, Рита! Ну-ка, давай чайку попьешь. Пристраиваю носики ей в рот, осторожно наклоняю.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 — Да с нашим удовольствием, — передаю чайник Наде. Управляется ловко. Пожалуй, половчее меня. Опыт явно немалый. Так, ребята, теперь после того, как она попила, можно вам и лечь. И грейте ее вдвоем. Ноги, руки не надо, а вот затылок, голову, шею обязательно. Ребята пристраиваются поудобнее, а я накидываю на них шинели. С мальчонкой поступают так же. То, что он просит еще попить и жадно присасывается к чайнику, меня радует. СС-овцы все умные были, сволочи, но способ открыли хороший. Это тот, которого вроде Леней зовут. Ага, судя по мемуарам немецких солдат и офицеров по Второй мировой, они у нас много каких открытий сделали. И что здесь есть зима, и что во время зимы холодно и падает снег, и что зима — это генерал, как генерал-грязь, и что СССР оказывается большая страна. И еще что, когда им бьют морду, то это неправильно и больно.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 Вот и они открыли то, что известно северянам минимум пару тысячелетий, и тайной не является. Она, кажется, заснула. Ну-ка, если заснула, это хорошо, а вот если помирает, это хуже. Такой удар по организму тем и плох, что начинает рваться там, где тонко. Черт ее знает, что у нее не в порядке. Но вроде бы она действительно уснула. Да еще во сне теснее прижалась всем телом к тому парню, которого зовут лёней и не только прижалась, а закинула на него согнутую в колене ногу и обняла рукой. Почему-то многие женщины любят так спать. «Ленька, после того, что у вас с ней было, ты как будущий офицер просто обязан на ней жениться!» «Это ты от зависти! Сам-то на себя посмотри!» Проверяю пульс, уже близко к норме. Мальчонка опять присосался к чайнику и явно оживает. «Спрашиваю Надежды, как у него?»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 Забор поставлен, сейчас уже утихомирились. Не нравится мне этот забор. Ненадежен и нефункционален. Эрзац. Теперь понятно, чем сапер недоволен. Пару дней постоит. Почистим набережную, растащим машину, усилим. Стройматериалы разгрузили, так что справимся. Если не потеплеет. Покойники на солнышке пошустрее будут. Как змей. Мы поторопимся.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 Там тоже курсанты заперты. Но там, на Васькином острове, упырей много больше. Наверное. А мы сегодня видели три бронетранспортера, шли по Литейному мосту от Большого дома. Ну так ним мы одни живы. Похоже на то. Галоша сквозит почти до самых ворот. Как только слезаю с нее на пристань, разворачивается и уходит опять к Адмиралтейству. Непонятно, брать сигары и идти к Ковчинникову? или наоборот сначала коменданта, потом сигары. И почему две? Я с армии не курю. Ладно, пойду к коменданту без сигар. Хорошо, что вы пришли. Меня встречает старый знакомый Павел Александрович, тот, что предупредил об опасности поедания медвежьей печени. Я вас уже давно жду, а времени мало. Меня попросили зайти к коменданту. Так я вас и ждал поэтому. Идемте, не хотелось бы опоздать. А комендант где? «В артиллерийском». «Да в чем дело-то?» «Вы слыхали, что во время зачистки зоопарка пострадали два человека?» «Да, слыхал». «Один из них наш коллега. Он не просто пострадал, он спас другого человека, молодого парня из гарнизона. Тот растерялся, наш сотрудник его успел отпихнуть, спас таким образом. А сам не успел. Он просил, чтобы вы к нему зашли. Ему уже совсем плохо, но до конца десанта к адмиралтейству не хотел вас отвлекать». теперь там все успокоилось. — Но я же ничем помочь не могу, вы же знаете, Пал Александрович. — Значит, можете. В конце концов, попа тут нет, да и неверующие мы тут большей частью. А врачебная тайна не хуже тайной исповеди. — Я его знаю. — Вы его наверняка видели. Он предложил кандидатуру Овчинникова на посткоменданта. — Ага, тот сухонький старик с планками. Две красные звезды, одна за отвагу. «Жаль. Похоже, хороший был человек, а я даже и познакомиться с ним не успел». «Ну что ж, пошли. Только я на секунду заскочу к нам в салон». Во дворе артиллерийского идет возня. Люди раздвигают стоящие во дворе экспонаты, и, если я правильно понимаю их намерения, открывают дорогу инженерным слонопотамам, увешанным экскаваторными ковшами, бульдозерными ножами, и прочими милыми штучками. С другого края торчит пара БРДМок, там тоже копошатся. Идем по первому залу дальше, поднимаемся наверх по лестнице мимо библиотеки на втором этаже и поворачиваем направо, в давно закрытый четвертый зал. Тридцатые годы сейчас не модно Халкингол, Хасан, Зимняя война. Множество экспериментальных образцов оружия, трофеи, неслыханно героические картины, давно здесь не был старик лежит рядом с витриной где выставлены пробные образцы пистолетов пулеметов тогда конкурс выиграл ппд и неудачливые конкуренты оказались в музее мне из них всегда нравился пп под ногановский патрон этокий маленький карабинчик с маленьким магазином и трогательно выточенной деревяшкой с выемками для пальцев наполовину прикрывающий магазин приветствую вас ну да здравия желать не получится Плох, старик. Очень плохо. Вздутое багровое лицо. Его укусили то ли в скулу, то ли в щеку, и на рану неряшливо прилеплен грязный нелепый носовой платок с дурацкими розовыми свинками и цветочками, уже мерзевшая каша во рту при разговоре и все прочие признаки близкой смерти от укуса зомби. Взаимно. Хорошо, что пришли. Паша, ты иди пока, мы поговорить должны. Да, конечно, конечно. «Располагайтесь, доктор!» Звучит как «располагайтесь, доктор!» «Слушаю вас. Чем могу быть полезен?» «Есть просьба или пожелание. Точнее и просьба, и пожелание. Просьба, нет ли у вас чего-нибудь покурить? Не по собирать старые хабарики, как сейчас многие делают. Положение обязывало». а курить хочется до зеленых чертей. — Вот чертов николаевич Откуда знал-то? — Да захватил, вот такие подойдут. — Не может быть! Кубинские! Еще как пойдут, если не пересушены, да хоть и пересушены. — Да, эти были у меня любимыми, тем более, что я на Кубе пожил долго. Лучше не придумать. Старик довольно ловко, хоть руки и трясутся, проводит манипуляцию обрезания кончика, закуривает и с наслаждением полощет рот дымом. Видно, что ему больно из-за порванной щеки, но момент слишком хорош, чтобы на такую мелочь обращать много внимания. «Просто замечательно!» «Уважили, как принято говорить старика!» «Теперь пожелание!» Как вам известно, наверное, я совершил невероятно героический поступок, самоотверженно спасая жизнь другого человека. Пожертвовал, так сказать, своей жизнью за други своей. Да, слышал. Что-то старик больно патетичен. Конечно, у стариков есть такой пунктик, но этот не таков. Железный старик. Скорее, ехидствует и иронизирует. Отлично. Это я про сигару. Я боялся, что дырявая щека не даст поговорить и покурить, а ничего, платок присох и держит. Я могу наложить повязку. Глупости. Из того же разряда кретинизма, как обязательная стерильность иголки в шприце, которым в Америке колют яд, приговоренному к смерти. Поберегите бинты кому-другому. Так вот, у меня меланома. Надулярная меланома. Терминальная стадия. «Опаньки! Я не онколог, но что такое меланома слышал? Она дулярная, самая паскудная разновидность, если не ошибаюсь. Теперь понятно, почему старик такой сухонький. Кахексия это. Ну а терминал? Это я и студентам знал. Коллеги об этом не знают. Я бы хотел, чтобы и не знали. А говорю вам об этом, чтобы хоть кто-то был в курсе. Я не ангел и не святой». Брать обезболивающее негде, анальгин уже не помогает. Потому мой поступок не геройство. Точнее, если и геройство, то вынужденное. Как у Гастелло. Или кто там, по последним сведениям, разоблачителей вместо него был. Прыгать поздно, полет бреющий, все равно кранты. А воткнешься в колонну, хоть какая-то польза будет от неминуемой авиакатастрофы. К чему это говорю? Я не хочу, чтобы мое имя трепали всякие пройдохи. Не хочу, чтобы из меня делали нелепых идолов вроде несчастной Космодемьянской или Матросова. А что к тому идет? — Идет. Вы же тимпазантную сволочь всякий раз видите, когда в штабе бываете. От любого реального дела он бегает как черт от ладана. Единственное, что он умеет интриговать, подсиживать и молоть языком. И сейчас он уже примеривается стать нашим доктором Геббельсом. Но Геббельс был трудягой и талантливым трудягой. Да еще и верил в то, что его министерство билось на переднем крае великой идеи. У нашего седого знакомца идея одна. Ничего не делать, а жрать вкусно и быть в начальстве. Правда, даже здесь, в заповеднике, самым главным не стал. Потому и пропаганда его будет отвратительной. как у наших главпуровцев, будь они неладны. Мы ведь холодную войну проиграли только из-за недооценки пропаганды. И у нас пропагандой занимались в последнее время или дураки ленивые, или прямые предатели. Вот и результат. Поэтому у вас должен быть язык хорошо подвешен, как это положено врачам. Потому если эта скотина начнет корчить из себя очередного политработника, заткните ему пасть». Я говорил Овчинникову, чтобы он поручил хоть какое-нибудь реальное дело этому негодяю, но пока таких дел, чтоб люди в результате провала не погибли, у нас нет. И людей лишних нет. Но выпускать этого гуся на оперативный простор нельзя. Возьмётесь. А у меня есть выбор? Сидеть и слушать высокопарную лживую чушь? Нет, не хочется. Вы уловили суть. Раз говорит о святых вещах, значит, и сам святой. Как же проходили. Не могу сказать, что все политруки, с которыми встречался, были дрянью. Не все. Но многие. И поди им возрази, это ж мятеж, потрясение основ. Помню, приехал такой штукарь нам лекцию читать. И рассказывает нам офицер-мартиллеристам о расцвете Средней Азии в лучах учения Маркса Энгельса. Говорить не может, читает по бумажке. А там, видно, плохо пропечаталось. Вот его и заклинило. дыхкани копали землю лопыгами то есть копыгами внимательно присмотрелся дикомыгами тут уж мы заржали так потом нам такую выволочку устроили за дикомыги но ведь людям нужны героические примеры иначе не было бы сак легенд эпосов фильмов наконец вот ведь толкин как на ура пошел нужны Еще как нужны. Но мы об этом чуть позже поговорим, я уже как плыву. Есть еще пара дел, потом побеседуем под сигару. У вас же и вторая есть, я видел. Если отдадите ее мне, то я просто физически не дам себе помереть, не докурив. Я слушаю. Тогда держите. Откуда-то вытаскивается элегантный пистолет странного вида. Белого металла. Сильно скошенный назад рукояткой. Не видел раньше такого. Черная пластиковая накладка на ручку. Щиток со стрелой. Вроде бы ижмашевская символика. Тяжелый. Килограмм где-то. Но, судя по дулу, под мелкашечный патрон. В ладонь ложится уютно. Правильно. Удобная рукоятка. Не узнаете? Нет. Знакомая вроде что-то есть, но не узнаю. Это Марго. «Переделка Марголина». «Ну, Марголина я знаю. Гениальное творение слепого оружейника. Отличный спортивный пистолет, простой и точный. А это значит дочка». «Вижу, что с Марголином знакомы. Значит, и эта машинка проблем не вызовет». «Я было сам уже примирялся, но решил, что торопиться с сипуку не стоит. Хотя мысли такие, особенно по ночам, все время были». К слову, сейчас боли ушли. Доводилось видеть, перед концом становится вдруг легче. Старик поблескивает светло-голубыми глазами, пускает дымок. «Тут нет самовзвода, предохранителей тоже нет. Магазин мелкий, всего на семь патронов. Мушка цыплючая. В бой бы не взял, а для куб де Грасс оптимально. Дарю». «Спасибо. Теперь еще вот что». У Паши возьмите схему, есть тут неподалеку складик одной транспортной фирмы. Там сейчас складировано 30 тысяч патронов, 5,6 миллиметра, мелкашка. Взять будет несложно. К завтрашнему дню будут готовы обе БРДМ. Наши собираются на рынок податься, без вас не обойдутся, вот и заберете. У вашего старшова видал мелкашки в винтовке, так что пригодится. А теперь... Что там насчет героизма и второй сигары? Вот, держите сигару. Старик цапает продолговатый сверток табачных листьев, как величайшую драгоценность. Первую он уже скурил с невиданной ранее скоростью. Маленький окурок аккуратно кладет на стекло витрины, притушив до этого. Руки у него дрожат куда сильнее. Похоже на то, что говорить нам придется недолго. Жаль. Человек явно много многоповидавший, умный, рассказчик, наверное, отличный. Сколько раз жалел, что не поговорил вовремя, не порасспрашивал. А такие люди, в отличие от пустобрехов, рассказывать о себе не очень любят. И вколоченная с молодости забота о секретности, и подписки о неразглашении, и вечная таки не один воевал, все наши воевали. А потом поздно, и пласт информации исчезает. «Так о чем мы? О героизме?» — Да, конечно, нужен. Но вот посмотрите, как набрали героев-смертников в сорок первом году, когда все трещало и сыпалось, и надо было людей хоть чем-то воодушевить. Так весь набор этих камикадзе и гнали до самой перестройки. Удобно, ничего изучать не надо, весь опыт войны псу под хвост, у нас же есть ядерный зонтик, чего думать? В итоге молодежь про этих героев анекдоты друг другу рассказывает. Резуна читают в взахлеб. Ну, а фильмы о войне и раньше-то паршивые были, а уж сейчас их и матом не опишешь. Даже не бред, доктор Геббельс куда как тоньше работал. Но был бы доволен. В его русле вся эта похабщина. А какие герои, на ваш взгляд, нужны были? Сколько у нас было героев Советского Союза? Полных кавалеров Ордена Славы? Героев? Двенадцать тысяч триста пятьдесят два человека. Из сто пятьдесят награждены дважды и трижды. Кавалеров славы всех трех степеней две пятьсот шестьдесят два человека. И четыре женщины среди них, к слову. Ниаком писать? Ну-ну. А зачем стараться изучать что-то? Берешь и пишешь про набор наших камикадзе, и все довольны. Потом, правда, появляются разоблачители. И Гастелло не герой, и матросов-уголовники поскользнулся, а Космодемьянское вообще чудовище. Села жгла с жителями. Посмотрел бы я на этих разоблачителей, как бы они вели штурмовку на Бреющем. Пулеметный дзот подавляли, и как бы на виселицу ушли Сволочь пустомельная. Ну и резон конечно. Тут его успех. «Целиком заслуга наших муков из главпура. Их детище и слава. Но, конечно, гений тут бесспорно. В чем гений? Резун? Вы серьезно? Конечно, резун гений. Врать каждой фразы — это талант. Мало кто так умеет». «А, ну да. В главном-то он прав, как говорят его почитатели, когда их припирают к стенке». «Кретинизм не лечится». Главное же по резуну, кто не помнит. ркк проигрывала рейху в сорок первом и сорок втором не потому, что вооруженные силы рейха были великолепны и на тот момент являлись лучшими в мире, а потому, что ркк была вооружена агрессивным наступательным оружием, предназначалась к агрессии, а обороняться у нее не получалось, ибо она была армией-агрессором изначально. Принимаем на веру этот постулат. Смотрим на период с 1939 по 1941 год именно с этой точки зрения и видим. Войска рейха разгромили польскую, датскую, французскую, норвежскую, греческую, югославскую, голландскую армию и так далее, попутно отвешивая пинков англичанам, новозеландцам, австралийцам, где бы те им под горячую руку не подвернулись. Именно не потому, что были сильнее и опытнее. а потому что все перечисленные армии были агрессивными и были вооружены агрессивным оружием, не приспособленным к обороне. Весь мир проявлял таким образом агрессивность к Германии, потому вся Вторая мировая была сугубой защитой бедных немцев от всех остальных. А Великобритания еще и агрессивные планы лелеяла в отношении Японии, судя по тому, с какой легкостью самураи взяли Сингапур вдвое меньшими силами и раздали слонов англичанам везде, где те им попались. У США в Пёрл-Харборе тоже агрессивные линкоры ничего не смогли сделать для своей защиты. Интересный подход. Ничего особенного. Продолжение логической цепи самого Резуна. А что вы его Суворовым не называете? Суворовы — плеяда русских полководцев. И как на своем плакате точно отразил ситуацию московский художник Даня Кузьмичев... Суворов — это полководец, а Резун — это какашка. Не возразишь. Но зачем тогда вся эта титаническая возня с Резуном? Отрабатывает хлеб. Как перебежчик он сущая ерунда. Не Гердиевский, не Пеньковский. Один опломб и мания величия, а пользы как от разведчика — ноль. Вот и пускает дымовую завесу. «Роль Англии в развязывании Второй мировой очень велика». «Массу сил приложили для этого, вот и сваливаются со своей больной головы на нашу здоровую». «Ну да, Мюнхенский сговор, странная война». «Это уж поздние последствия. Вы про Версальский договор слыхали?» «Да, он был подписан после Первой мировой войны». «А какова была основная декларируемая цель этого договора?» «Окончание военных действий?» «Нет». Основной целью было не дать больше никогда грязным гунам немцам встать на ноги и снова угрожать миру в Европе. По договору им запрещалось иметь армию больше ста тысяч человек, иметь авиацию, танковые войска, тяжелую артиллерию и еще тысяча всяких разных унизительных запретов. Даже длина ствола у пистолетов и то была ограничена. Основной промышленный район Рейнский был демилитаризирован, Что говорить, стоило немцам пикнуть, их города занимала бельгийская армия, подавляя всякий протест. Бельгийская! Думаете, Рейхсвер открыл у нас тут школу от хорошей жизни? А танковая, авиационная, химическая? Читал. Но ведь это наши спецы учили немцев. Какие спецы? Чему? Немцы в Первую мировую спроектировали, создали массовым производством серийно свои собственные танки. Успешно применили их в боях, отработали боевое применение, взаимодействие с пехотой и артиллерией, обслуживание и ремонт. А что у нас? Россия выпускала серии в Первую мировую свои танки? Вроде нет. Вот именно. Ни одного серийного. И чему наши, работавшие на трофеях, могли обучить немцев, имевших свой собственный боевой опыт? Ха, смешно. Нет, как раз немцы учили наших, за что ри их с спасибо. И в 1933 году, как Гитлер к власти пришел, все сотрудничество кончилось. И тут почему-то Англия и Франция, гаранты соблюдения норм Версальского договора, Гитлеру мало не ковровую дорожку постелили. Занял своими войсками Рейнскую область — благословили. Развернул военное строительство — благословили. а ведь в тот момент могли раздавить, как клопа. Присоединил Австрию — благословили. Стал выпускать боевую авиацию, танки, тяжелую артиллерию, флот строить — благословили. Чехия-то уже куда позже была, но и тут благословили. Вот и думаете, с чего это такое благорасположение. А почитаешь «Майнкамф», где о походе на восток прямым текстом говорится и подумаешь... Так что деятельность резуна видна невооруженным глазом, благодеятелей выручает. Только вот скажите, пожалуйста, с чего тогда нам тут начинать? В арт-музее великолепная библиотека. Почитайте. Архив очень хороший. Герой не только тот, кто свою жизнь положил за победу. Герой тот, кто врага замогилил, а сам домой вернулся детей растить. И таких как раз и надо помнить. И пример с них брать. А воевать вам всем еще придется. И опыт войны, и всех тех мелких войнушек, о которых никто и не знал, очень пригодится. Но в Европе и США то же самое. Я и не думаю, что к нам шестой флот придет. Тут другое. Человеческая порода такова, что дряни в ней очень много». И когда государство рушится, вылезает всякая мразота. И рабовладение тут будет, и садизма без меры. Ночная смена приходит в час беды, в темное время. Умный человек сказал. Исправиться вам будет непросто. У подлеца руки развязаны, и делать он может все. А вам придется придерживаться морали». потому что без морали можно пожить некоторое время, а вот долго жить не выйдет. Потому и сотрудников наших опрашивайте, и совета не стесняйтесь, и записывайте, что полезное будет. Паша вам мои записки передаст, может, и там, что будет полезным. Почему я? А кто еще? Кому-то придется быть дипломатом среди крутых военных мужиков. Змеев — копиранг, овчинников — полковник. Равны вроде. А подчиняться придется кому-то из двоих. Неохота. Начнут меряться письками, полетят клочки по закоулочкам. Никому это сейчас не нужно. А наши анклавы не единственные. И везде руководить будут крутые мужики, так что хлопот много будет. Да и... «Почему вы так заинтересованно на меня смотрите?» «Извините, у вас ранение в лицо, обычно такие раненые слюной стекают? А у вас слюней вожжой нет?» «Эх, молодость! Вы индивидуальную аптечку в руках держали?» «Конечно». «Так вот, при ранении в лицо, чтоб раненый не истекал слюной, а потеря до трех литров, да вы сами знаете, что кроме влаги со слюной много чего полезного теряется». Если просто течет, из аптечки берете антидот к ФОВ, и отлично это дело прекращается. Просто и четко. А противорвотное — это пирозин. Усиливает обезболивание и успокаивает. Тоже полезно помнить. А раз разговор зашел, то и противорадиационное при ранении врачи рекомендовали. Говорили, что улучшает обменные процессы, дыхание тканевое. — Запомню. Не знал такого. — Да неровен час пригодится. — А я свою сигару докурил, подремлю немного. — Удачи вам всем. — Спасибо. Когда старик умер, я наскоро прихватил жгутом его ноги. Обращенный попытался встать, но не смог. Марго сработал, сработало, как часы. Одна аккуратная дырочка. С пришедшим Павлом Александровичем уложили покойного, как положено, накрыли брезентом. Потом, подобрав хозяйственного баокурка, Павел Александрович сказал, «Сегодня на комендантском кладбище его и похороним. Поминки устроим часов в семь. Приходите вместе со своим старшим команды». «А схема с патронами?» «Вот тогда и обсудим». Есть еще пара вопросов важных. Принято. В салоне уже сидят наши и чистят оружие. В общем, все прошло неожиданно хорошо. Потерь нет, отвоеван кусочек относительно чистой территории, из блокированного здания высвободили около трехсот человек и в основном не абы кого, а сильных толковых ребят, грамотных технически и в целом уже вполне относящихся к категории обстреленные Отработано на деле взаимодействие родов войск, И наглядно проверена польза артподготовки ракетами и фальшфайерами. Саперы проявили себя с лучшей стороны. Состряпать из подручных материалов в сжатые сроки такое внятное заграждение — это показатель. Что тоже хорошо, участвовала куча народу из разных учреждений, но сработали слаженно, без перетягивания одеяла на себя и без сочкования. Самое основное — впервые почувствовали свою силу. Реальную силу. До этого, несмотря на оружие, чувствовалось, что многие мужики не уверены и откровенно боятся. В отличие от остальной команды, я сегодня пальнул четыре раза из пм и раз сработал Марго. Показываю приобретение. Осматривают, оценивают. Общее мнение Desert Eagle только маленький, явно целевой. И цель у него весьма прозрачная. Назвали штуку «упокоителем». Хотя Саша стоял за продолжение традиции и полагал, что раз уж у меня создается коллекция неходового оружия, то и назвать надо третья приблуда. Общим мнением отвергли. Не рыжие оно, как метко заметил Вовка. Через час идти на поминки. За этот час надо привести в порядок оружие и поесть. Одним походом и за завтрак, и за обед, и уж, естественно, за ужин. Снизу из хозяйства Дарьи пахнет очень душевно. Даже странно. Когда я к ней заглянула она готовила макароны по-флотски, а тут такой запах роскошный, что в пору самому раздобывать АИ-2 и жрать антидот кфов, чтобы слюной не захлебнуться. Только закончили чистку, пришло время для еды. Получили по кружке горячего глинтвейна и по миске чего-то чудного, что имело в основе действительно макароны по-флотски, но стараниями Дарья облагородилась до неузнаваемости. От глинтвейна всех отпустило, обмякли и подобрели. потому, когда заявился званцев как оказалось, зрпк за зануда морская, встретили его крайне дружелюбно. От Глинтвейна порции морской пищи кап не отказался и быстро пристроился рядом со мной. «Вот не мое собачье дело, товарищ капитан третьего ранга, но зря вы так с сыном сухо. Он у вас отличный парень, а вы к нему как к таракану». «Это определенно Глинтвейн. Не полез бы я с норовоучениями к взрослому убитому жизнью мужику вот так вот с просту». А с чего это вы так решили? Разгильдяй и очень не собран. Рассказываю Званцеву-старшему об оживлении спасенной матери с сыном. Вот я и говорю, Разгильдяй, четвертый валенок в коридоре обронил, в чайник бухнул два кило сахара, просто не взял из тряпок списанных, а там все-таки не боцман с лоцманом, а женщина с ребенком. И это в спокойной обстановке, явное проявление несобранности. Зато очень быстро. Пожар на подлодке еще быстрее. Будет суетиться, погибнет сам и людей угробит. А так вы, конечно, правы. Хороший мальчишка, только никак не повзрослеет. И кличку, кстати, заработал дурацкую, рукокрыл. С чего же эта кличка такая? Уши у него видали? Его приятель Ленька сказал, что мой может как летучий мышь летать, размахивая ушами. С точки зрения биологии редкая чушь. Согласен, но кличка прилипла. Николаевич поднимает тост за успех операций, поздравляет Званцева с почином. Званцев отвечает любезностью в том плане, что наличие на пятачке нашей группы сразу же вселило в него уверенность в успехе. На этом Глинтвейн заканчивается, а то бы можно представить, что было бы дальше. Выбрав удобный момент, подступаюсь к стратегам. Благо, они тоже подмякли слегка. Рассказываю про братца, сидящего в морге. Слушаются вниманием. В принципе, если бы оба УАЗа в хозяйство принять, то худо бы не было. Четверо стрелков. Тот мент, который пистолет свой посеял говнострелок, конечно, но все-таки водитель тоже плюсуем. Две девчонки. Наконец судмедэксперт. Но и проблема. Снять их с берега значит бросить УАЗы. Погнать УАЗы по окружной дороге? Хрен знает, что там и кто там. А джипы по нынешним временам куда нужнее, чем кабриолеты. Охотников много. Время идти на поминки. К слову, завтра обещали подготовить к маршу БРДМ. Если бы что, для БРДМ было бы что интересного на Кольцевой. Само собой, для бронетехники первой задачей будет без излишнего афиширования выручить семью самого Овчинникова. Дмитрий Опер вспоминает, что в Молосковицах учебный центр МВД. Там курсантов гоняли из Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД РФ. То, что там была бронетехника, стопудово. И БРДМ точно были. Но до молосковиц тарахтеть и тарахтеть. И неизвестно, что и кто там. Опасаешься, что часть твоих коллег переступили через присягу? Менты – люди. Люди разные. Я лично очень разных видел, не выходя из кабинета даже. Так что тут дело такое? Какой лидер выскочит? Да и предложить можно всякое и по-разному. Видеть доводилось. Однако пора выдвигаться на поминке. Званцев почему-то прихватывает РПК с собой. Особенно долго Виктор отдыхать не собирался, но старую привычку чутка после секса вздремнуть перебороть не смог. Спал недолго, минут двадцать. А потом обнаружил, что Ирка уже умотала в схрон и там гремит посудой. «Это правильно, хозяйственное». Подумал он одобрительно и бодро отправился за инструментом. Вообще-то ему было немного страшновато, если уж совсем честно. Самое смешное, что пугала его разделка туши. Нет, он, конечно, видел, как это делается и присутствовал, да и помочь довелось. Была одна охота, когда лося завалили. Но там этим занималось полтора десятка мужиков с опытом. Только сейчас Виктор понял, что на него свалилось килограмм 400-500 мяса, костей и всего другого. Полтонны, засунутые в шкуру. Причем Виктор не был городским лохом и точно знал, что если не убрать внутренности буквально сразу, мясо провоняет жестоко и жрать его будет опасно. Два-три часа и начнется разложение. Черт, как-то он об этом сразу не подумал. Вот уже больше часа псу под хвост, а работа это он сейчас видел край непочатый. А он один, Ирка тут не помощник. А еще сытые они оба, это тоже плохо». Были бы голодными, чесались бы сразу, не разводя антимоний. Чертыхаясь вполголоса Виктор стал быстро прикидывать, что и как надо делать, кинулся в схрон, достал тетрадку с записями, записывал туда, что слышал грамотного, и пачку распечаток с инета. И чуть не обматерил себя. Кровь же надо было сразу спустить, вот сразу, как завалил. Первейшее правило на радостях забыл. Схватил нож, подбежал к туше потом все так же, ругаясь, вернулся обратно. Не на землю же сливать. И продукт полезный, и завоняет свирепо около схрона через пару дней лужа крови. Ее ж в лосе не литр-полтора, а куда как больше. Вернулся, прихватил тазик. Уже спокойнее подложил таз под шею и начал резать лосю глотку. Ножи у Виктора были отточены на славу, и толстенную шкуру с гортанью он перехватил без особых усилий. Толку, правда, от этого никакого не оказалось. Никаких ручьев кровища не хлынуло. То ли свернулась, то ли стекла вниз, то ли по закону сообщающихся сосудов не имеет желания течь в таз и поднятой тазом шеи. Ладно, не течет черт с ней. Внутренности снимать надо, шкуру снимать надо. Та же песня вонючая будет, если не снять быстро. В одиночку, в темноте. Ориентируясь на схему в распечатке и с трудом различая в темноте крупный шрифт, а молодец, что не жадничал на бумаге. И вообще пора звать Ирку с фонарями. Прочитал. От гортани, посередине шеи, грудины и живота до кончика хвоста разрезают шкуру по прямой Затем от копыт вспарывают кожу ног, разрезы соединяют на середине груди и у анального отверстия. Шкуру снимают с обоих боков сразу или последовательно, пока это возможно и удобно. Потом тушу переворачивают на бок, из противоположного бока шкуру снимают за линию позвоночника. После этого тушу поворачивают на другую сторону и подрезают оставшуюся часть шкуры до полного отделения. Так понеслись от гортани. Черт, ни хрена по прямой никак не идет. Загогулины, как бык, поссал. Грудина, брюха совсем в сторону уехал. Не видно ни шиша. Сейчас себя по пальцам заеду. «Ирка! Ирка, иди сюда!» Вывалив внутренности из брюха лося, Виктор еще больше офигел. Много оказалось этих внутренностей. Гора просто. В принципе, они должны были вывалиться. Но почему-то не вываливались. Пришлось их вытягивать самому. Перевозился в кровище. Если сначала пытался как-то остаться чистым, то тут плюнул и стал корячиться, не обращая внимания на грязь и кровь. Ирка зажгла все фонари, развесив два из них на деревья, один, повесив на лоб Виктора, подогнала уаз и направила свет фар на поляну. потом запалила еще и костер и стала подсвечивать напарнику. Некоторое время он пытался работать в одиночку, но потом, после особо злобных матюков, когда Виктор зацепился ногой за вываленные и растянувшиеся внутренности и шлепнулся, Ирка сообразила, ускакала в бункер и довольно скоро появилась, уже переодевшись попроще. Оказалось, однако, что выдрать кишки было самым легким, хотя и грязным делом. Оттащив их в сторону, Виктор прочел дальше. Сначала отрезают все ноги, затем грудину по линии хрящевых соединений с ребрами. По средней линии живота вспарывают брюшину. По мере выпячивания желудка оставшуюся часть туши наклоняют на бок, и желудок вываливается из разреза наружу. Далее на шее подрезают пищевод вместе с трахеей и через отверстие между ребрами втаскивают внутрь грудной клетки. Оттягивая внутренние органы за трахею и пищевод и подрезая связки и диафрагму ножом, Все внутренности извлекают из туши и относят в сторону. Отделяют легкие, сердце, печень, почки и селезенку. Оставшуюся часть туши расчленяют пополам между двенадцатым и тринадцатым ребром. Голову можно отделять и в начале, и в конце операции. Так, ноги я сейчас резать не буду. Потом затрахаемся его сбока бока на бок ватлать без рычагата то Желудок ни хрена не вывалился. Теперь выдергивать легкие с пищеводом. я лучший кому камуфляж угаживаю в усмерть, зараза. Не лезут легкие, будь оно все проклято, херф им всем тачку. Черт, наверное, сначала все же надо было шкуру снимать. Витя начал снимать шкуру, и вначале все шло отлично, а потом как кто стал под локти толкать. С верхней половины в основном слезло легко, разве что рядом с жопной дыркой застряло как-то. Разозлившись, Виктор накромсал там ножом, как попало, и в конце концов шкура подалась, и, дотянув ее до хребтины, ведь с Иркой стали переваливать лося на другой бок, и вот тут что-то не заладилось, хоть тресни. То есть удавалось почти перевернуть тушу, но переворачиваться она никак не хотела, и тут же возвращалась в первоначальное положение. Виктор вырубил ваги, но они тоже не помогли. Туша, мягко как налитый водой тяжеленный мешок, докатывалась до определенного положения, и хоть тресни. Как ни старались, не вышло перевернуть зверя. Критически оглядев себя, Виктор приказал Ирке настелить полиэтилен на сиденье, а сам сполоснул в ледяной воде ручья руки. Подогнал поближе уаз и, зацепив за заднюю ногу тушу лебедкой, вытянул ее метров на пять в сторону. Стало ясно, что такое мешало. Лось завалился в незаметную ямку с жидким кустиком. Повозившись еще минут двадцать, перевернул чертова зверя, не один раз подумав, что лучше бы он просто полюбовался на эту животину, чем стрелял. Ирка перевесила фонари, стало немного светлее, и они в четыре руки продолжили драть шкуру. То ли уже устали, то ли по другой причине, но вторая половина шкуры слезала куда тяжелее. Когда Виктор и Ирина окончательно вымотались и присели перевести дух, здоровенная шкура лежала на поляне, и под холодным электрическим светом бликовала не менее здоровенная туша. — Ну вот, можно вздремнуть чуток, — прохрипел Виктор. — Теперь не завоняет. — А что мы с ней будем делать? — Запасем мясо, — бодрым голосом ответил Витя. То есть он надеялся, что голос получился бодрым. — Каким способом? — спросила Ирка самым невинным голосом, задав тот же вопрос, который Виктор уже задал себе за ночь раз двадцать. Задать-то задал, но вот ни разу не ответил. — Ты ж хозяйка и голова на кухне, тебе и карты в руки. — Тут килограмм двести мяса, еще всякие деликатесы, печень, губы, мозг. — Зовем сотню гостей и устраиваем праздник зажаренного быка. Надо бы еще бочку пива. — Глумишься. — А что остается? — А что остается? Лучше было бы сделать тушенку, но у нас банок просто нет. Да и варить столько. У меня самая большая кастрюля 14 литров. Это получилось бы 15 раз самое меньшее делать заправку. А тушить надо несколько часов, это ж бык, не теленок, он жесткий. Сала нет, сверху не зальешь и хранить негде. Коптить совсем запарно, опять же, негде хранить и ненадолго получится. За неделю не управиться. Сделать коптильню и все это обработать. Тогда съедим сколько сможем, сделаем солонину, остальное оттащу подальше. Мясорубки жалко нету. Ты чего? Какая еще нахер мясорубка? Виктора перекосил от этой мысли. Герой-одиночка и мясорубка. Тарзан с мясорубкой. Дуры бабы, такое захинчить. Хотя котлет бы да, чего манерничать перед самим собой. Поел бы с удовольствием. Не злись. Так его тушить придется долго, и все равно жевать может быть тяжело. Жаль, не подумала. Сделала бы котлеты, у меня и сухари есть. А солонина, я ее ни разу не готовила. У меня есть рецептура. И куда складывать будем? Во всех бочках бензин. Есть большие полиэтиленовые мешки. Ну, разве что в мешки. Но солонина как-то, знаешь, с большой нужды, как у пиратов. «А ты что предлагаешь? Я сейчас увезу его к хренам, и нет проблемы!» «Не злись, милый. Выстрел был хорош. Зверь хорош. Давай лучше поспим. Утро будет, что-нибудь придумаем». Ворча для приличия, Виктор стянул с себя за скорузлую куртку и портки и полез смыться В схроне, счастью, было тепло, и они уснули оба как провалились. «Утром ежась от явного холода, но помня, что надо закаляться?» Виктор выполнил маневр к искусно замаскированному туалету, пудр-клозету, вырытой яме под импровизированным унитазом из соснового корня, привычно взялся за свой кран для слива, удивился, потом присмотрелся и выпустил руладу отборной матерщины. На стволике, съежившемся от холода, торчала красная горошина. На мошонке еще одна, и такая же упряталась в шерсти лобка. «Долбучие клещи!» От лося, наверное, набежали падлы, когда с Иркой праздновали. Наскоро и безо всякого удовольствия справив дела, Виктор помчался в схрон, поднял дурную сосна Ирку и стал вертеться, осматривая себя со всех сторон. Нашел еще двух клещей. Правда, те надулись поменьше, но зато заползли дальше к заднице. Ирка, наконец, врубилась в чем дело и приняла посильное участие в досмотре с фонарем интересных мест Виктора, потом, подставившись ему под осмотр, У нее нашлось четыре клеща. Потом, ругаясь в два голоса, долго вынимали мелкую гадо стиркиным пинцетом для выщипывания бровей и петлей из синтетической нитки. «Надеюсь, что мы не подцепим энцефалит». «Мы ж привитые, забыла?» «Третью вакцинацию мы не делали. Вся эта заваруха помешала». «Первые-то две есть?» «Да». «Не куксись, жизнь прекрасна. Пошли, лось ждет». Лось ждал. Куда же ему деваться? Но вот то, что на нем пировала какая-то мелкая дрянь, Виктору не понравилось совсем. Разогнав всякое зверье, в основном представленное мышами топаньем ног, Виктор прибил к стволу ближайшего деревца перепечатанный из инета рецепт и, периодически сверяясь с текстом, начал работу вместе с Иркой. Рецепт гласил «свежую лосятину, кабанятину, медвежатину, пока она еще не совсем остыла, вытереть полотенцем, чтобы убрать кровь. Вынуть самые большие кости, взвесить мясо, натереть его со всех сторон солью, высушенной в печи или на костре и смешанной со специями. Развесить мясо для окончательного остывания. После того, как мясо остыло, его складывают в бочонки, эмалированную пластмассовую тару. В середину кладут крупные куски, а по краям маленькие, чтобы не было пустого места. На дно емкости насыпают соль со специями, лавровый лист, перец, ягоды можжевельника. Уложив первый ряд мяса, его пересыпают солью со специями и так до полного заполнения тары. Наполнив бочонок, накрывают его крышкой и засмаливают со всех сторон. Бочонок необходимо подержать в комнате или другом теплом месте 2-3 дня, каждый день переворачивая его, затем убрать в холодное место, погреб, и там переворачивать два раза в неделю. Для приготовления солонины берутся следующие пропорции. На 10 килограммов мяса 700 граммов соли. Для придания солонине мягкости можно добавить в бочонок 20 граммов сахарного песка на каждые 10 килограммов мяса. Мастер-ружье номер 56, 2001 год. «Охренеть!» — только и сказала Ирка. Она не стала говорить, что у них нет полотенец, что кровь не удалось спустить, что на эту тушу уйдут практически все специи и изрядная часть соли, а вот результат весьма сомнителен. Погреба нет. Наступает теплое время года. В общем, полная филейная часть, расположенная у нормальных людей, как раз ниже спины. Но, посмотрев на взъерошенного и несчастного Виктора, Ирка мудро съела все свои мысли. Она хоть и напоминала немного практичный и прочный, но табурет. Однако, как практически любая нормальная дочка Евы, неплохо разбиралась в мужском настроении. Сейчас был не тот момент, чтобы бесить Сожителя. и она отправилась разбираться с деликатесами. Готовить их ей не доводилось, но как готовить печень и губы она читала. Ничего сложного. Виктор пластал мясо как своего худшего врага с ненавистью, но расчетливо. Он нарубил совсем немного, когда Ирка попросила его подойти. «Слушай, что это такое?» — спросила она, показывая на полупрозрачные шарики размером с грецкий орех, свисавшие с печени на тонких тяжах. А, только и ответил Виктор, отложи это, в жратву не пойдет. Он был достаточно брезгливым и не очень понимал профи охотников на сайтах и форумах, с которыми изрядно ознакомился с этими делами. То, что в кулинарных темах заядлые охотники вперемешку пишут рецептуру всяких блюд из дичины и тут же помещают фотографии всяких паразитов в этой дичине, ему было непонятно. Что было в этих пузырях? Эхинококкос, фенос или что там еще, Виктор бы не сказал? но точно знал, что заболевать глистами в условиях БП совсем глупо. Ирка послушно отложила печень к остальной требухе. «Руки помой и бери губы и язык, там этого не будет». Второе свое, а он сказал через час. Ирка уже вывернула язычище лося и вовсю копалась в башке лосяры. Губы лося она не ела, но знала, что это мало того, что деликатес, но еще и почетная еда, которая не каждому в жизни доставалась. поэтому, когда она шарахнулась и совершенно неожиданно для него блеванула, чего он за ней ни разу не наблюдал, Витя бросил все дела и подбежал к ней. Вытирая рот рукой, Ирка ткнула пальцем в сторону башки. Виктор глянул и понял, что блевануть может не хуже Ирки. В открытой Иркиным ножом внутренней полости на фоне бледно-розовой слизистой вялокопошились жирные желтовато-зеленые толстые личинки самого мерзкого вида. Здоровенные, с полмизинца, и Виктору показалось, что их там сотня. Ну, минимум две пригоршни с черными глазками. И некоторые, словно мало всего остального, еще и как перхотью покрыты. В этот момент Виктор и сказал еще раз свое бля. А что еще оставалось делать Что это еще за блядьство? — Сипла спросила Ирка, глядя на личинок. — Это? Это личинки носового овода. Или носовоглоточного. Ну, в общем, он на зиму яйца в нос откладывает. Для человека не опасно, только выглядит похабно. А так на них, наверное, можно рыбу ловить. На личинку майского жука похоже. — Да ты гонишь. Майского симпатичная, беленькая, а эти гнойные какие-то. Ирка ощутимо передернула. — Ладно, погуляй, водички попей, я сейчас приберу. — Ага, я чутка передохну. согласилась бледная Ирка. Паскудных личинок оказалось восемнадцать штук. Вот что угодно, но Виктор на них ни за что не стал бы ловить рыбу. На опарыши ловил, а на этих нет, не смог бы. От запаха сырого мяса уже подташнивало. Аппетит пропал после этой сраной печени и личинок в носу напрочь. Но все равно начали, надо продолжать. И Виктор кромсал мясо, складывал его в мешки, а Ирка сыпала соль, сахар, специи... и жалела, что нет весов. Требуху Виктор оттащил метров за пятьдесят и наскоро накидав сверху всякого сучья и сушняка, запалил. И горелым ливером навонял на весь лес. К вечеру у них обоих руки отваливались, а работы и половины не сделали. На лосе еще мясо осталось до черта. Самые вкусные части они, правда, срезали, но до голого скелета было еще далеко. Сваренные язык и губы, не сговариваясь, жрать не стали. Ирка словно случайно варила их часа три. И мясо, вырезанное из поясничной части, тоже. Пожевали немного хлеба, а потом хряпнули по полста грамм водки и свалились в сон, как убитые. Николаевич прихватывает пару бутылок водки. Прихватываю по его просьбе то же самое и идем на поминки. Разнокалиберные столы. Разнокалиберные стулья с уложенными на них досками, чтобы больше мест было. Еще более разнокалиберные кружки и тарелки. Все это накрыто прямо в вестибюле у гардеробов. Народу много, но шума нет. Настрой не тот. Выгружаем свои бутыли, осматриваемся. Званцев тем временем отдает РПК на чарту Охременко. Он сидит почти рядом с нами. Вижу, что в основном тут музейные. Есть безопасники из заповедника, Михайлов с несколькими своими людьми, причем некоторые не охранники, а работяги с монетного двора. Та самая стильно одетая дама, овчинников на почетном месте. Многие с оружием. Без оружия только Пал Ильич и его люди. Непорядок. Овчинников встает, ждет тишины. Потом негромко говорит, но акустика тут отличная, все слышно. Не знаю, как одним словом назвать нас тут присутствующих, господа или товарищи. Пожалуй, больше всего подходит сослуживца. Итак, сослуживцы, сегодня погиб наш товарищ, подполковник Анкудинов Иван Владимирович, отличный специалист, очень грамотный военный, образцовый командир, кавалер восьми орденов и замечательный человек». Он завещал поменьше разглагольствовать на эту тему и побольше сделать для пользы нашего гарнизона. Потому предлагаю упомянуть его и выпить за упокой его души. Мы выпили молча. Да и что там пить? И чарки не получилось, жидковатое снабжение в крепости. Осада как ни крути. С выпивкой совсем швах, а еды побольше. Но это в основном либо куски медвежатина, либо консервы из Кронштадта. Правда, вместо галет, пошедших беженцам, тут у нас хлебцы. Та еще дрянь, если честно. Но едят люди их с аппетитом. Все время забываю, что, попав в разведку, башкой рискую чаще тех, кто держит оборону стен, но зато и пождранькать у нас несравненно лучше. Овчинников продолжает. «Здесь собрались те, от кого зависит дальнейшая жизнь крепости. Потому докладывая о ситуации и задачах, которые у нас стоят в первую очередь». Первое. Зачистка зоопарка. Сейчас мы едим медведей. После белых пришлось прибрать и остальных, и бурых, и гималайских. Мяса с них получилось куда меньше, но вроде всем хватило. К сожалению, возникло головокружение от успехов. Успешно зачистили несколько павильонов, возгордились. Вот и нарвались на шустрого мертвяка. Понесли безвозвратные потери. В итоге треть помещений зоопарка еще не санирована. Это плохо, нам нужна там чистая территория. Отсюда вопрос, как организовать штурмовые группы, чтобы зачистки были без потерь. Второе. Зачистка жилого квартала и школы. Это еще более сложно, чем зоопарк. Проблемы те же. Третье. Сегодня опробованы две БРДМ. На одну установили Горюнова. вторая, вероятно, пойдет с РПК. Пока все в бронетехнике на первый взгляд в порядке, но далеко забираться опасно, поэтому предположительно будет короткий развед выезд с последующим ремонтом. Стоит подумать, что нам нужно узнать в первую очередь. Маршрут? Задачи. Четвертое. Нужно разживаться транспортом. Грузовиками в первую очередь. Вопрос, где взять и кто сможет их водить. Водителей последнее время стало множество, но либо молодые девки, либо люди, которые права купили. Управляться с тяжелой техникой некому. Из всех, кто сейчас в крепости, таких всего 13 человек. И не факт, что они действительно умеют водить грузовую и бронетехнику лучше выпускника школы ДОСААФ, который ни в колонии идти не может, и лево-справо путает, и на педалях тоже. Пятое. По-прежнему острая потребность в продуктах. шестое во всем остальном тоже нужда, одежда нужна, бытовые предметы и даже мебель, стройматериалы, посуда, да в общем долго перечислять придется. В итоге все это сводится к одному вопросу, что можно сделать, чтобы не нести потерь от мертвецов? В первую очередь на зачистке. Успешный опыт с машиной огневой точкой отработан в Кронштадте, а вот зачистка в помещениях, Сотрудники артиллерийского предлагают комплект брони, чтобы в первой линии были защищенные люди. Работники Монетного двора предложили свой вариант бронепехоты. Давайте посмотрим, какие мнения будут. Ну, арт-музеевские собрали с миру по нитке, голому веревка. Саперный шлем с окошком, советская кера со времен Второй мировой, левая рука защищена доспешной перчаткой с налокотником, ватные штаны и кольчужная перчатка на правую руку. внизу хромовое сапожище. Монетчики наряжают своего человека в более разухабистое произведение, ажурный шлем на основе шапки, такие же витые полоски на руках и ногах. В целом изрядно оригинально, если так прикидывать, то что-то толкиновское, то ли гномское, то ли эльфийское. И перчатки тоже святыми металлическими накладками. И даже красиво. После ряда мелких замечаний, которые обещают до утра учесть, В Черни решают, что завтра же опробуют двумя штурмовыми группами добить зоопарк. Впереди броненосец, а сзади огневое прикрытие. Охременко просит передать ему пару мелкокалиберных стволов для работы в помещениях. С возвратом. Николаевича начинают понуждать, но он тут же задает вопрос о том самом складе боеприпасов. Кроме того, у него есть информация о находящемся неподалеку Тире. Там вполне вероятно есть и стволы. Склад с патронами и тир ставят первыми пунктами в задачу для БРДМ. Второй задачей получается рынок. С рынком непросто. Там явно много зомби, и возможно, что соваться туда будет глупо, особенно в пешем строю. Правда, один из отставников предлагает организовать с одной стороны огневую точку на лестничные клетки одного из домов, куда привлекутся на выстрелы и на мясо окончательно упокоенных остальные зомби. Тогда под шумок часть рынка можно вывести. Ну а если не получится, то стрелков можно эвакуировать, они могут перебраться по крышам на другую сторону квартала. Перспектива воевать со всем неживым населением петроградской страны как-то не воодушевляет. Жило здесь не меньше 160 тысяч человек. Сколько сейчас бродит нежитью, неизвестно. Но куда больше, чем в Кронштадте. Кто-то из хозяйственников спрашивает, а как насчет связаться с войсковыми частями? Отставники хмуро смотрят на штатского профана, и за всех отвечает Охременко. «Нету под Петербургом частей. Ближайшая более-менее боеспособная в Борисовой гриве. Туда еще добираться надо». «Но ведь в Сертолова стоят там кисты?» «Сертоловская бригада расформирована уже. Склады еще там есть, а вот кто там на этих складах неизвестно. Попытки связаться ни к чему не привели». «Но не может же быть так, что никаких частей?» Может. И есть. К моему удивлению поднимается Званцев. Наконец он может привычно одернуть китель, как и положено стоя. Имею информацию. Во-первых, завтра в 17 часов для медиков будет проводиться семинар на тему «Патология медицины катастроф на базе нашей больницы», в связи с чем начмедслужбы крепости приглашен для участия. Во-вторых, в районе Петергофа проявилась живая группа, в составе которой есть живой судмедэксперт. Мы собираемся провести там спасательную операцию, так как судмедэксперт нам нужен. Зачем вдруг вам запонадобился судмедэксперт? Сейчас идет плановая зачистка жилых районов города Кронштадта от неупокоенных. Уже сейчас есть несколько случаев, подозрительных тем, что, возможно, это было сведение счетов с живыми, а не упокоение. Сами это разобрать мы не можем. У нас там на улице Мануильского самая вакханалия была. Пока никого живых не обнаружено, а решать надо быстро. К слову сказать, там же в этой Петергофской группе два исправных УАЗа. Совсем рядом танкоремонтный завод, на котором в прошлом году довелось быть, и видеть БРДМ среди прочей бронетехники, а также птицефабрика. Потому предлагаем провести разведку в том направлении. Запчасти для музейных БРДМ и прочей в виде куриц сейчас очень пригодится. Но курицы, вероятно, уже передохли. Это люди в квартирах могут еще держаться. И тем не менее стоит посмотреть. Они могли и разбежаться. Там могли остаться живые люди. Опять же, танковый завод. Мы все равно будем обследовать берега. Так что тут вы смотрите сами. Нам не нужна такая бронетехника, которая есть на ремзаводе. Вам нужно При наличии запчастей на заводе вы вполне можете отремонтировать 6 БРДМ и некоторые другие образцы. Для разведгруппы и здесь сейчас полно дел. Не спорю, но разведка – дело наиболее подготовленных. Зачистку зоопарка можно провести и другими подразделениями. Если меня не обманули, у вас сегодня была акция протеста? Акция протеста? Удивляется николаевич Пара десятков беженцев устроила сегодня митинг на тему какого х... овощи, неохотно поясняет Михайлов. То есть поточнее если? Какого хрена ущемляются их права? Какого хрена их плохо кормят? Какого хрена их плохо разместили? какого хрена им не дают оружие, ну и так далее. А следовало ожидать. Как прибежать сюда без портков и документов, так это запросто. А потом получается так, качать права. Да, именно качать права, поорать, повозмущаться. А когда дело, и я не я, и лошадь не моя, очень характерно. Что предложили? Дали сутки подумать. Если продолжат в том же духе, дадим оружие и пойдут за осад чистить. Там работы много. Мне кажется, этого делать не стоит. Стало жалко протестантов? Меньше всего. Идиотов чем меньше, тем спокойнее. Проблема в том, что они там друг друга постреляют, до да двери пооткрывают. И получим мы на выходе потребность повторной зачистки за осада плюс с метаморфами уже. А это очень разные разницы. В первый раз были нормальные, тупые, охлажденные зомбаки. А сейчас будут и шустрики, и метаморфы. К слову, эти протестующие в дело что не годятся? В том и беда, что не хотят они работать. Грузчиками в падлу а что другое толковое, не умеют. Кстати, завтра вам в спальню установят несколько вещиц. Щиты на окна и нары, чтобы не на полу спать. Этот, как его пчеловод, оказался толковым столяром. Это хорошо, что нары и щиты, но вот дураков запускать в засад... Не нравится мне эта идея. Зато остальные хвост подожмут. Честно, достало уже. Претензии, свары, драки... Я тут не как комендач работаю, а как участковый. Пайковый сахар суконцы на брагу перевели. И сношаются, сволочи, как кролики. Совсем нюх потеряли. Своего патрульного вчера с вашей кассиршей поймал. Это как ее? Милкой? во, -во. И хоть бы смутилась. Еще и претензии выразила паразитка. Ну что ж, бог терпел и нам велел. Да иди ты. Ну, утешься. Вон есть такой любопытный факт. За изнасилование немецкой женщины был осужден один американский солдат. Он совсем очумел, пользовал немку прямо на своем боевом посту. Правда, сдав пост, то есть хотя бы не на часах, в арке Дворца правосудия, где шел Нюрнбергский трибунал. Дали ему несколько недель аресту на гауптической вахте, а ты говоришь... Что, серьезно? Совершенно. Точная информация. Очень грамотный товарищ представил, так что с ручательством. Охрененно! Званцев прислушивается с неожиданным вниманием. «Хотите номинантов на премию Дарвина на отправить?» «Зачем так грубо? Наоборот, хотим, чтобы они поверили в свои силы, поднялись над суетой, стали полезными обществу. Пой, ласточка, пой, пой, не умолкай». «Морфлот против?» «С какой стати? Вы уже и так нам наприсылали подарочков. Вот скажите, 30 итальянок, которых вы отправили нам вторым бортом». вы были в курсе, что эти туристки – активистки самого отмороженного во всей Европе феминистского общества? Большей частью – активные лесбиянки. Бригада плоскодонок. Нет, – мыкает Николаевич. Змеев в восторге? Непередаваемом. Так и говорит. Узнаю, кто нам их сосватал, лично скажу спасибо. Огромное и теплое. Михайлов, что-то ты постно смотришь. Твоя идея? Нет. Честно, нет. «И совсем не знал?» «Ну, чуточку знал. Я дважды мимо них проходила и ни одна мне на шею не бросилась. Явно ненормальные, меня такого красивого не замечают». Мне вдруг стукает в голову идея, в достаточной степени идиотская. «Слушайте, а чем они у вас заняты?» «Ничем, куда их приспособишь?» «А почему бы им не поручить выполнение настоящей мужской работы?» Ну, чтобы они доказали, что действительно круче мужчинок. Потому как мужичонкам слабо. И какую именно работу? Званцев выдерживает скептический вид, но вижу, что заинтересовался. Мортусов. Дело в Италии после чумных эпидемий знакомое. Женщины им с роду не занимались, только мужики. Похоронная команда? Михайлов взблескивает глазами. Ага. И переводчика им туда же. Это добавляет овчинников, слушавший последняя фраза «Чтобы убедительнее получилось, пусть убеждает их на их же мове». «Определенно, у вас, сухопутных, такое представление о базе флота, как о мусоросборнике». «Отнюдь», — сказала графиня, — «но попробовать стоит. Может и получится». «А не получится, тем им же хуже. Явный форс-мажор. Если не нравится питание и размещение, пусть жалуются своему туроператору». «Ладно, попробуем», — улыбается Званцев. Нас отвлекают от беседы подошедшие со строгой дамой работяги с Монетного двора. Показывают очень элегантный и эргономично сделанный инструментарий, набор юного взломщика, как шутит один из мастеров. Да, такое, безусловно, пригодится. Можно взломать практически любую дверь в жилом доме. И даже гидравлика присутствует. Как в теремке, скромно замечает один из Монетодворских гномов. Медведь там такой принцип высказал. Дескать, мне только нос просунуть, а сам-то я легко залезу. Замечательный набор. И костюм очень интересный получился. И красивый, это я говорю. Спасибо. Сейчас таких наборов инструментов несколько штук сделано. Если будут замечания, учтем. Надо бы еще портативный сварочный аппарат. Есть и такие. Мобильные? Можно взять на выезд? И такой тоже есть. Завтра хотите взять? Да, если пойдем на УАЗах, надо бы окна сеткой усилить. Не проблема, сделаем. Сварщик у вас есть в команде? Не специалист. Получается так, что лучше б кто из ваших. Хорошо, до утра подумаем. Мне пора в медпункт. Покидаю компанию, разбившуюся на кучке, и, проскочив по двору заставленному техникой через дверцу, открытую для меня бдительным часовым с ППСом на груди, перебегаю по льду Кронверкскую протоку. Медсёстры в медпункте уже собрались. День прошёл более-менее спокойно, без эксцессов. То есть народа привалило много, но чего-либо серьёзного нет. В основном обострение старой хронии, уже известной самим пациентам. Сумку опустошили сильно. Витамины забрали гарнизонные, михайловские, и монетодворские тоже оказались дисциплинированными. Позже всех зашло несколько беженцев и жильцов Петропавловской крепости. Ещё витамины остались. Можно будет завтра продолжить раздачу. Теперь об оказании ургентной медпомощи. Надежда как раз, оказывается, толковала о необходимости завести косынки-банданы. Вещь действительно толковая и очень полезная. Заменяет вполне индпакет, а в некоторых случаях, например, при ранении головы или переломах, куда лучше. И для фиксации конечности, и для скорости перевязки. Надо раздобыть подходящей ткани. Когда возвращаюсь к поминальному столу, там как раз кончили обсуждать два варианта завтрашней разведки. В итоге получилось нечто среднее. Сначала смешанная группа двумя БРДМ и автобусом со стрелками пробирается за финляндский вокзал, к пресловутому Тиру, и рядом же вышепоименованные патроны. Потом забирает группу спасенных и возвращается в крепость. После перегруппировки подойдут вызванные хивусы и забросят в петергоф к берегу, где и будет точка встречи с двумя уазами. После доработки сварщиком машин, Хивус МЧС уходят на Кронштадт, а оба УАЗа проходят по маршруту к танкоремонтному заводу и оттуда совершают пробег по КАД до Кронштадта же. Николаич тихонько комментирует «Диахсты колонны марширт, дитсвайты колонны марширт». А громко предлагает поставить вместо ручного пулемета на вторую машину снайперскую винтовку. В бронебашенке по нынешним временам это будет более полезно. Артмузейские соглашаются после недолгого обдумывания и обещают к утру переделать систему крепежа под СВТ. Попутно Званцеву задают вопрос, а что взамен даст Кронштадт? Уазы и в крепости бы пригодились. Званцев искренне удивляется. «Товарищи офицеры, торг здесь неуместен. Вы и так получили и оружие, и боеприпасы, а теперь из-за двух уазиков начинаете впадать в грех гордыни. Ну так оставьте их себе!» Для нас из всей этой эскапады интереса только информация о береговой линии. Так это мы и сами проверим, высадив свою разведку на причал в Петергофе. Поэтому говорить о компенсациях и репарациях совсем преждевременно. А куда вы дели мужиков из службы разведения мостов? Пока в Адмиралтействе в себя приходят. И какие мосты собираетесь разводить? Только Благовещенский. Тогда будет прямой доступ к крепости и можно будет подгонять что-либо серьезное. Нашли тут яхт-клуб неподалеку. Отличное плавучее жилье. Эта баржа отличный под мостами пройдет? Она-то, может, и пройдет, а что другое и покрупнее, вряд ли. А наша разведка уже обнаружила несколько весьма интересных судов, предположительно с топливом. Опять же лес из лесного порта, не катерами же возить? Когда уже все начинают расходиться, мы выходим вместе со Званцевым. По дороге он еще заканчивает разговор с Монетодворскими. Похоже, что его заинтересовал их противозомбовый костюм, и он предлагает сделать пару таких же для команд зачистки домов в Гронштадте. По его словам, улицы города уже вполне безопасны, а вот с подъездами сложнее. При зачистках понесены крайне неприятные потери, тем более, что сгоряча о бронировании чистильщиков не подумали. проблема оказалась две. Либо плотная толпа зомби, прущая вниз массой, что на лестнице очень эффективно. Передних сбивают, они валятся и катятся вниз по ступенькам, и начинается куча мала. А тут и лихорадочная пальба с рикошетами от бетона, и банальные укусы, и вульгарные ушибы, и переломы, либо стремительная атака шустриков, отогревшихся в тепле. Метаморфов пока не встретили, но дело за малым. Квартиры тоже надо будет проверять. Там как раз морфы наиболее вероятно Гномы ехидно спрашивают, делать ли доспех из серебра. Отнежить это в самый раз. Но морские волки предпочитают сталь. «Разумеется, сталь», — говорит один из мастеров. «Из серебра еще, глядишь, монеты делать будем». «Какие монеты?» — искренне удивляется Званцев. «Мы монетный двор, а универсальный эквивалент обязательно потребуется. Не овцами же все считать или раковинками каури, как в старые времена». «Надо же», — качает головой Кап-3. «И ведь верно. На бумажные рубли доллары сейчас уже вряд ли кто торговать будет». «Тот и оно», — кивает в ответ гном. Перед тем, как откланяться, уже во дворе крепости Званцев спрашивает меня, не хочу ли я освежить свои навыки в ампутационных мероприятиях. Моряки, оказывается, приволокли сюда пару расписных и хотят завтра в Адмиралтействе работать с приманкой при зачистке помещений. Но закидывать туда целиком труп накладно, поэтому решили отчекрыжить руки-ноги. Они и сами с этой работенкой справятся, но могут переуступить ее мне в плане тренировки. Вежливо отказываюсь. Запасной пилы у меня нет? А мешать инструментарий трупный с инструментарием операционным еще со времен Игнация Земельвейса не рекомендуется. К тому же расписные уже и окоченели, так что просто получается тупая тяжелая работа. Любой мясник справится лучше. На том откланиваемся и идем спать. Наши еще бодрствуют. Наш ждали и заодно подбирали новый ранг для Демидова. Тот сегодня страшно огорчил Андрея, и потому его чин понижается. Пока идет выбор между негрильной обебезьяной и озорной рукожоп. Это после отсеивания унижающих честь и достоинства стажера, а также сугубо матерных эпитетов. Удивляемся, чем это кот рыболов так провинился. Оказывается, стрельбу из воздушки он показал неплохую, а как дело дошло до пистолета, так все и началось. Как Андрей не бился, стажер упрямо укладывал пистолет на бок при стрельбе. Для любого стрелка, тем более стрелка-инструктора, Такое гангстерэповое обращение с оружием – прямое оскорбление. Это-то мне понятно. Попасть в цель, держа пистолет-плашмя, практически невозможно. Для негритянских разборок это годится отлично, чтобы показать неудержимые понты и не положить браза в белый катафалк, но в нашем положении отдавать оружие такому стрелку перевод патронов и возможность получить зомби с хорошо знакомым лицом. Демидов чуть не плачет, но стойко отстаивает свою точку зрения, что это реально кульно по-пацански. Ему в неизвестно какой раз объясняют, что такая хватка не позволяет прицелиться толком, не позволяет корректировать стрельбу, исключает возможность хвата двумя руками. Наконец, рассеивание пуль при такой дурной стрельбе идет по горизонтали, а не вертикали. Но это не действует. Тоже уперся. Присваиваем ему чин негрильная бебезяна, Причем Андрей еще и подчеркивает, что этот чин означает не то, что Демидов негр, а то, что он обезьянничает у негров. Перед тем, как отбиться, звоню родителям. Вызываемый вами абонент находится вне зоны действия сети. Значит, начала разваливаться мобильная связь. Худо. Звоню братцу. Братец в миноре. Это и понятно. К ним добралось еще три человека. Две тетки и мужик с топором. Одна из теток укушена была и потом обернулась. Патронов теперь 18 на все про все. Жратвы с собой новоприбывшие захватить не удосужились. Сообщаю, что завтра в послеобеденное время доберемся до них. Это радует сидельцев. Слышно, как братец передает эту новость и радостный шум в ответ. Единственное осложнение — установка места встречи. После короткого совета решаем, что оптимально подходит берег Финского залива напротив коттеджа. очень симпатичного здания, где с удовольствием отдыхали в свое время цари, а сейчас в нем музей. Ориентир знаком всем, так что не ошибемся. Попутно в разговор влезает Дмитрий, на случай, если мобилы не будут работать. Рекомендует воспользоваться милицейской рацией со второго милицейского бобика. Мы вроде сможем поймать их сигнал своими приспособами. Вот. Вроде все дела сделали. Все. Отбой.